Глава 20. Мы дружными рядами зашли в больницу с центрального входа. Мимо нас боком незаметно прошмыгнули несколько больных, которые вдруг решили, что не так уж сильно и не здоровы. Я уже говорила, что местные избегают посещения лечебницы в те дни, когда у студентов там практика. Приёмный покой простором соперничал с залом в центральном корпусе. Разница в том, что вдоль стены Выстроились ровными рядами койки, и большинство их сейчас было занято стонущими, вскрикивающими и подозрительно молчащими людьми. Судя по поношенной одежде, все они были с левого берега. Им до такой степени была необходима срочная медицинская помощь, что они готовы были даже к студенческому беспределу. А сейчас мы будем применять целительскую волну. Радостно просвистнул лорд Шей. построев нас рядочком. Честное слово, ему бы в детском саду работать, а не в институте. Неужели педофилия так проявляется? Меня чуть передёрнуло, и сзади моментально оказался магистр. "Леди, нехорошо? Может, вам лучше выйти, а ещё лучше перевестись на бытовой. Я могу быстро организовать", прошептал он мне куда-то в причёску. Меня от его притворной заботливости передёрнуло. Мне прекрасно Аж трясёт от нетерпения, как хочется приступить к практике, на грани вежливости ответила я вполголоса. Из недр больницы на шоу устикались местные дежурные врачи. Вряд ли они будут помогать. Зачем мы им ресурс тратить бесплатно? Скорее хотят похихикать над нашими неудачами. То, что наша неудача, чья-то поломанная или ещё хуже, потерянная жизнь, их, похоже, не волновало. Постоянно путающийся под ногами блондин, чьё имя я так и не удосужилась спросить, да и зачем вообще-то джентльмен обязан сам первым представиться? Шагнув вперёд, "Позвольте мне первому попробовать", он напыжился и, гордо глянув на меня, договорил: "У меня семёрка. Думаю, смогу помочь сразу всем страждущим". Я молча пожала плечами и отшагнула в сторонку, чтобы волной не зацепила. Лечить во мне нечего. Но мало ли, пластику мою попортит. Мне лицо беречь надо, буквально. Блондин встал поудобнее, расставив ноги, принял одухотворённое выражение лица и гипотетически вздел руки. Чего, чего? О мощности ему и впрямь было не занимать. Золотистая, почти осязаемая волна прокатилась по заполненному людьми помещению, впитываясь в тех, кому необходима была помощь. Я уважительно кивала чужой силе, пока не остановилась взглядом на одном из пострадавших. У него на глазах затягивалась свежей кожей рана на руке. И всё бы хорошо, но только запястье было повёрнуто не той стороной. Ты что делаешь, дебил? Не сдержалась я, ринувшись к залеченному. У него же мышцы неправильно сейчас расположены. Перелом был со смещением. хоть бы проверил диагнозы, прежде чем силой разбрасываться. Договаривала я уже, усевшись на край койки больного и потянув рукав ещё выше, чтобы видеть руку целиком, до плеча. "Дамочка, не вмешивайтесь в лечебный процесс", прикрикнул на меня кто-то из врачей. Я даже не обернулась, чтобы посмотреть, кто там такой умный. А то, что рука у несчастного выглядит, будто её узлом завернули, вас не смущает? Возмутилась я, осматривая залеченную напрочь конечность. Они ещё про этику мне рассказывать будут. Тьфу на этого коновала доморощенного три раза. Успел так и нагадить, зарастить всё. Кости теперь надо ломать и сращивать заново. Пэдди что ли попросить? Ему не привыкать. Увы, Пэдди здесь не было. Зато были мои: акупунктурный набор игл и портмоне с хирургическим комплектом. И как бы мне ни хотелось сохранить в тайне свои способности, оставлять мужчину в таком состоянии нельзя. Сейчас, пока магия свежа, я могу обернуть вспять лечение, распустить кости и мышцы и срастить заново, как полагается. Незаметность, конечно, к чертям, но мне что надо было? Поступить в академию, а дальше показать всё, что умеешь, чтобы появилось уважение к женщинам вообще. и ко мне в роли врача, в частности. Сейчас меня явно не воспринимают всерьез. К тому же, незаметность моя закончилась в тот момент, когда я подошла к хрустальной колонне и заявила, что буду поступать на лекарский факультет. Теперь только драться зубами и когтями за место под солнцем и биться головой о стеклянный потолок. Надеюсь, пробью потолок, не голову, Пострадавший от лечения уже перестал баюкать повреждённую конечность и с недоумением уставился на неё. Похоже, он пытался пошевелить пальцами или согнуть её, но получалось совсем не то, что он задумывал. Осторожно взяв его за ладонь, я вытянула его руку, распрямляя её полностью. Расслабьтесь, пожалуйста. Мой коллега немного не рассчитал силу. Сейчас я быстро поправлю, и всё будет хорошо. Увещевающе бормотала я, потянувшись было за рулоном с иглами, но тут же мысленно надавала себе по морде. Не хватало ещё засветить засекреченную конструкцию перед кучей преподавателей и вообще магов. Пока футляр свёрнут, магии не видно, но стоит его развернуть, он буквально рассеяется энергией на всю округу. И прощай, конспирация. Я не чувствую пальцев, растерянно пробормотал мужчина. И рука вроде двигается, но как-то не так. Вы не волнуйтесь, сейчас я немного поправлю, в паре мест, и будет всё как надо. Закройте глаза, пожалуйста. Мужчина явно нервничал, но глаза покорно прикрыл. Веки подёргивались, он был готов в любой момент вскочить и отбиваться от непонятной девчонки, которая раскомандовалась, будто настоящий целитель. Вместо заветного рулона я вытащила из необъятных карманов портмоне. Да бумажных денег здесь ещё не додумались. В подобных небольших сумочках носили важные документы вроде паспорта, договора и прочие. У меня же там лежали, помимо мотков продезинфицированных ниток, швейных иголок, перчаток, скальпеля и прочих компактных врачебных инструментов, конвертики с травами. Плотная промасленная бумага вполне выдерживала одно-два использования в качестве замены пластиковым пакетикам. Я их, как и иглы, размечала по цветам. Вытащив синий конвертик, уверенным движением сыпанула полоску невесомого порошка под нос больному. Тот вдохнул и отключился. Что это? сунулся под руку сидевшая ласый врач с острым каким-то крысиным носом. И я на него на автопилоте шикнула: "Леди, вы несколько забылись. Здесь учебный процесс, вы студентка, мало того, куда ниже меня по знатности?" Вы не смеете от меня отмахиваться, заявил тот. Только неуместного гонора мне ещё не хватало. Уважаемый лорд, не собоговали ли бы вы держаться на некотором расстоянии от больного и места лечения оного. После окончания процедуры исцеления я с большой радостью отвечу на все ваши вопросы, но в данный момент я отвечаю за его жизнь и здоровье. Не хотелось бы повредить чему-то из них. из-за того, что я не вовремя отвлеклась. Не правда ли? Я развернулась, пристально глядя на окружающих специалистов. Седой лорд фыркнул и сделал вид, что вообще мной не интересуется. Остальные врачи отреагировали по-разному. Кто-то сурово насупился, кто-то уставился на мои странные методы во все глаза. "Это нарушение учебного устава", дякнул лосатый лорд Оффал из угла. Я перевела на него тяжёлый взгляд, скопированный у приёмного отца, барона. Он так смотрел на должников, после чего деньги находились буквально из воздуха. В описании процедуры практики указано, что студент обязан пользоваться собственными знаниями, даром и умом. Я знаю многое о травах и умею ими пользоваться с умом. Дар я тоже применю. Не переживайте. Преподаватели и врачи переглянулись и помолчали, тем самым разрешая мне продолжать. Я повернулась к мирно посапывающему, пострадавшему. Сначала диагностика. Я прогнала золотистую волну по руке в районе перелома, в другие места соваться не стала, берегла резерв. Следовало ещё и поторопиться, пока магия моего косарукового коллеги не до конца впиталась в ткани. Ухватив чужое золотистое сияние как нитку, Я потянула его на себя, будто распарывая невидимые стежки. Магия впитывалась в мои руки, пополняя резерв. Трюк, который я выучила, работая с иглами. Неважно, чья она была изначально, попав в посторонний предмет, в данном случае, чужое больное тело. Она становилась универсальной. За спиной послышался судорожный, многоголосый вздох. кожа постепенно раскрылась обратно, открывая поблёскивающие осколки костей, которые снова разъединились и разошлись в разные стороны. Никогда такого не видел. Что это за заклинание? непосредственно спросил кто-то за моей спиной. Зашуршала одежда. Его собеседник недоумевающе пожал плечами. Я натянула тонкие кожаные перчатки. Не одноразовые, но я их после каждого употребления вымачивала в спиртовом растворе, так что заразы быть не должно. Хотелось бы, конечно, резиновые, но магичить потом как? Кого-то из преподавателей смачно стошнило. Я игнорировала посторонние звуки, с головой уйдя в работу. Свести вместе кости, срастить магией, натянуть мышцы, соединить, скрепить магией. Хорошо в потайном прорезиненном кармане портмоне у меня было припрятано несколько акупунктурных игл под завязку заряженных энергией. Пригодились. Остальные-то инструменты обычные, без начинки, от них не подпитаешься. Расканировав еще раз рану, я с удовлетворением оглядела результат. Неплохо. Проверила нервную систему. Вроде нормально все соединено. Зацепилась как надо. Дальше организм сам доработает. Через неделю другую будет рука как новая. Я вдела нитку в иголку, стянула края раны и принялась зашивать. Дурно стало кому-то ещё, и, кажется, ни одному. Наметить сращение моего резерва ещё хватит, а вот залечить всё бесследно уже нет. Это надо футляр с запасным резервом доставать, чего я сейчас делать не собираюсь категорически. Ничего. Десяток пар дырочек в коже, здоровый мужик как-нибудь переживёт. Зато рука слушаться будет. Закончив бинтовать, я стянула перчатки. На секунду задумалась, куда бы их деть вместе со всем остальным. Убирать обратно в портмоне окровавленный инструмент не хотелось. А где мне здесь искать спирт и умывальник, кто знает? С нынешним уровнем гигиены не факт, что они вообще в больнице есть. Левый берег же, мало ли сэкономили при постройке. Парень, стоявший у стены и давно сравнявшийся с белёной штукатуркой по цвету лица, отлепился от неё и сделал неуверенный шаг вперёд, потом ещё один и ещё прямо ко мне, на ходу снимая через голову рубаху. Не успела я удивиться неожиданному стриптизу, как он остановился прямо передо мной и расстелил снятую одежду на незанятой части кровати. Вот леди-лекарка Заверните ваши вещи, а то запачкаетесь. Я заторможенно посмотрела на него, не спеша следовать совету. Выложилась по полный резерв на донышке. Вот и соображаю тоже туговато. Папаня это мой. Не так понял мою заминку, парень. Учил меня работать с домкратом, а я дурак, не так его закрепил. Машина сорвалась. Вот и а он, правда, работать снова сможет или как всегда «Рука на месте, а там как пойдет?» На возмущенный ропот врачей я даже внимания не обратила. Сил не было. «Сможет». Глядя, как парень просиял, я и сама по неволе заулыбалась. Только недельку нужно еще поберечь, тяжести не поднимать и вообще не шевелить ею, по возможности, хотя бы пару дней. «Это еще неизвестно, насколько успешно прошло лечение», оскорбленного запил, кажется, лорд шей. Пациент был без сознания, Ещё проверить надо, что за ведьмовство тут творилось. Присутствующие зароптали. Вы что, серьёзно? Меня ещё и в ведьму превратят? Это просто неслыханно. И портить работу другого студента, копаться в ране руками. Фу! Не девица, а коновал какой-то, возмущались дежурные врачи. Так она же из глубинки, что вы хотите? подал голос усатый лорд Оффл. У них там, знаете ли, без магии люди как-то выживают. Ужас, лорд Фей передёрнулся от омерзения. Дикари. Лорд Офал задумчиво наблюдал, как обнимаются отец с сыном. Старший мастер уже пришёл в себя и иногда начинал крутить рукой, всё ещё не веря, что она слушается, как прежде. Периодически он морщился от тянущей боли и снова опускал руку на постель. Вспоминая, что странная лекарка наказывала конечность беречь, а давайте её оставим. Целителей мало, а с каждым годом всё меньше. Усиление крови нам не помешает, предложил королевский целитель. Вы хотите сказать? неуверенно пробормотал один из врачей и с облегчением улыбнулся, заметив кивок магистра. Ну, конечно, как я сразу не догадался. Лорд Шей с некоторым недоумением переводил взгляд с одного на другого, не поспевая за полетом их мысли. «Замуж она хочет, а за целителя выгоднее всего, вот и пытается задержаться, обратить на себя внимание», пояснил Оффол недалекому коллеге. Тот закивал с облегчением. Наконец-то странное поведение абитуриентки начало укладываться в общепринятые рамки». Выходные я провела на левом берегу. В казино накопились неразобранные документы и стенограммы, работницы из Испании справлялись с объёмом клиенток. Нужно было подобрать дополнительных работниц. Заодно заглянуть в бордель-кабаре. Там старания мелолики всё крутилось как промасленное, так что хотя бы на одном фронте я могла быть спокойно. В понедельник, после очередной разминки за завтраком, я обнаружила новое лицо. Моя сестра невозмутимо сидела за центральным столом, а вокруг неё собрался цветник студенток бытового. Прислушавшись к шепоткам, носившимся по залу, я поняла, что Наэрин поступила вне конкурса и будет обучаться с остальными приличными девицами. Девицы были тем неимоверно горды, сгрудились вокруг центрального стола и с превосходством поглядывали на приунывших товарок с факультета искусства. Уставив поднос с тарелками с кашей и блинчиками, я двинулась к своему столу. Кася взглядом на сестру. Она оказалась поживее, чем тогда, на дне рождения, улыбалась вполне естественно и не особо молчала, щебеча о чём-то со знакомыми девушками. Я почувствовала лёгкий укол зависти. Все одного года рождения, они знают друг друга с детства, и пусть по сведениям лорда Суона, На Ирин и не сблизилась ни с одной из этих девиц до состояния подруг. Все же ей было с кем поговорить о погоде. Мои же две попытки завести дружбу не задались. Про Хилли не хотелось и думать. А Тай? Ей ныне доставались самые прокопченные сковородки. Пусть спасибо скажет, что по кругу не пустили, хотя Лалика предлагала. Шада, хоть и милая да нельзя, на подругу мне не тянула. слишком зависима, скорее младшая сестрёнка, которую надо оберегать и защищать. Увлёкшись сравнением нашего окружения, я не заметила, что ещё кое-что изменилось, пока не уткнулась взглядом в истинно чёрную, чуть встрёпанную шевелюру. Мой облюбованный неприметный столик в углу был занят. От неожиданности я даже вздрогнула, чуть не расплескав кофе. этого парня я не так давно где-то видела. Ах, да, на балу. Барон нас тогда представил. Ранджит Сумати, неофициальный представитель Релии. Что ж, беднягу ждут не завидные 3 года. Как я успела понять, непохожих на стандарт здесь не любят, а он хоть и был красив, хищной, породистой красотой индуса, миндалевидные глаза, крупный нос с орлиной горбинкой, и густые и изогнутые брови в разлёт. Но радикально отличался от местных белокожих блондинов, а значит, выделялся. Помедлив меньше секунды, я продолжила траекторию и приземлила поднос на свой привычный столик, только спиной к залу. Не самая моя любимая позиция. Предпочитаю видеть, что происходит вокруг, но налаживание неофициальных отношений с Реллией того стоит. «Не занято?» — уточнила я. Ранджит недоумевающе глянул на меня, даже осмотрелся на всякий случай. Мало ли ещё с кем-то я разговариваю. Нет, больше рядом никто не сидел. Зато все притихли, ожидая развития событий. Садитесь, конечно, пожал он плечами наконец, и я с облегчением опустилась на стул. Ноги после пробежки подрагивали, а организм просил поесть. Нас представили на балу, помните, весной? всё уже нашла в себе силы я изобразить светскую беседу подсаживаться к незнакомым мужчинам верх падения для женщины, пусть даже мы все студенты. Но если мы знакомы официально, это, конечно, не совсем пристойно, но вполне позволительно, на грани, так сказать. Релиц прищурился, изучая моё лицо. Леди Суон, вспомнил он наконец. Сочувствую вашей потере. Лорцуон был человеком редкостных душевных качеств, сразу видно дипломата, как он полулегального руководителя преступности мило охарактеризовал. Соседние столики под успокоились, снова занявшись собственными делами. Ничего увы скандального во встрече старых знакомых не обнаружилось. Я опустила ресницы, кивнула и выдержала положенную траурную паузу. Благодарю. Мне его очень не хватает. Чистая правда, особенно когда с документами за полночь засиживаюсь, а с утра на учёбу. Удружил, зараза, со своим теневым бизнесом, и не спихнёшь ни на кого. Я бы с радостью до да вот подходящих кадров, которые ещё и подчинились бы женщине. Нет. Педди мог бы до да умом увы не вышел, а новому заму Доерти, даже не видя его, Я не доверяла по определению. Украдкой, краем глаза, я оценила настроение в зале. Мы уже никого не интересовали, кроме на Ирин. Она, нахмурившись, прожигала нашу пару взглядом. Я даже поежилась. То ли я ей не приглянулась, то ли релиец раздражал. На занятии по физиологии вместо лорда Шей в этот раз нас в аудитории поджидал магистр Оффал. Солидно спрятав намечающиеся пузико за преподавательским столом, он нетерпеливо барабанил по дереву пальцами. Заметив неуверенно просачивающихся в аудиторию студентов, лорд просиял. "Заходите, заходите, вам крупно повезло. Я решил провести у вас семинар". Лорд Шей любезно согласился уступить мне это время. Увы, выбраться из дворца не так просто, приходится тщательно подгонять расписание. Ну да, конечно. И так всё совпало, что практически сразу же после скандального излечения в больнице у королевского целителя образовалось окно. Я невольно улыбнулась. Я сказала что-то смешное юной леди, высокомерно обратился ко мне лорд Оффель. Ну, началось. Что вы, просто меня распирает счастье от того, что нам повезло у вас немного поучиться. сделав максимально невинное выражение лица, пролепетала я. Вариант: я дурочка, что с меня взять. В этом мире срабатывал безотказно. Вот и магистр смягчился, подогрел взглядом и благосклонно кивнул. В пятницу я видел весьма интересное заклинание в вашем исполнении, леди, уже не юная, прогресс. Будьте любезны, расскажите студентам, как вы до него дошли. Так вот, зачем он пожаловал? Новое заклинание заметил. Любопытно стало. Она прямую спросить, гордость не позволяет. Поэтому так замысловата. Расскажи всем, а я проверю и оценку ещё поставлю. Прелесть какая. Вот старый интриган. Собственно, скрывать мне было нечего. Я поднялась, благочинно сложила руки на животе. Привычка, сохранившаяся ещё с пансиона. Там нас заставляли при ответах принимать такую позу. Вроде она наиболее подобающая даме. Понимаете, я пыталась создать артефакт, выдала я чистую правду, чтобы магия сохранялась внутри предмета. По аудитории пронеслись вздавленные смешки. Вот тупая, это же невозможно, прошептал кто-то по голосу похожей на вездесущего породестого блондина, и парни захихикали с новой силой. Погоди, милый, я тебе ещё твои комментарии припомню. А как вам пришло в голову впитать магию обратно? С несходительно, как у ребёнка, уточнил магистр. Оно само получилось. Вот смотрите, недолго думая, я перевернула стул вверх ножками и ткнула в одну из них пальцем. Самый крайишек едва заметно зазолотился. Зачем? Все едины. Зачем вам понадобилось питать магией стул? Растерянно выдал магистр, глядя, как я постепенно, капля за каплей, впитываю в свой негустой резерв обратно. Не стул, шпильку, еле слышно пролепетала я. Мне хотелось, чтобы мои шпильки светились. Это же красиво, видите? И продемонстрировала всё ещё мерцающие искорками кончики пальцев. Лучше пусть считают удачливой идиоткой, чем начнут копать в этом направлении. Если отследить мои перемещения, выйти на фабрику резины и как следует допросить мастеров, плакал мой секрет. Дура, но талантливая, предсказуемо пробормотал магистр Оффель. Старательно вливая силу в металлическую ножку стула, та засияла золотом, как лампочка на 500 В. Магом, королевский целитель действительно был сильным, по слухам, чуть ли не девятка. К моему счастью, Получилось у него сразу. Не хватало еще, чтобы преподаватель меня не взлюбил с первой же встречи. А если ученик умеет что-то лучше учителя, то у последнего это восторг вызывает редко. Бывший лорд и наследный герцог Бродерик Салливан С силой прижмурил воспаленные, покрасневшие от недосыпа глаза. Не полегчало. В них по-прежнему будто песка насыпали. Маги всегда восстанавливались быстрее простых смертных, а Бродерик периодически забывал, что он уже не принадлежит к избранному сословию и зарабатывался до бесчувствия. В груди периодически фантом накололо. Если бы оставалась хоть какая-то надежда на выздоровление, Его бы не сослали на левый берег. Лекари и так сделали, что могли, по кускам собрав его развороченную грудную клетку. Чудо, что он вообще выжил. Заговорщики становились всё изобретательнее. Кто бы мог подумать, что если топливо для машин налить в бутылку и добавить в неё мелкие металлические детальки, получится настолько убийственное оружие. Хорошо хоть принцесса почти не пострадала. Только руку посекло осколком, но в отличие от него, порезы её высочество моментально залечил придворный целитель, даже следа не осталось. Позавчера разыгрался нешуточный шторм. Обычно водники и воздушники дружно нейтрализовывали подобные явления, но иногда их усилия оказывались напрасны. Природа всё же не терпит насилия над собой. Последние лет 10 грозы, заморозки зимой и засухи летом случались всё чаще, несмотря на все старания магов. Крамольные языки поговаривали, что всё дело в заслоне на реке. Мол, если бы ветер не дул всё время в одну и ту же сторону на протяжении всего города, погода бы не выходила из-под контроля. Власти сии наговоры тщательно глушили, чем только посильнее укрепляли народо в мысли, что рациональное зерно В этих догадках есть. Помимо сорванных в пригороде и на левой стороне реки крыш, поломанных деревьев и завалившегося на бок на верфях недостроенного корабля, шторм организовал личную катастрофу ему, Бродерику. К берегу прибило сразу три трупа разной степени разложения. Рыбаки, собравшиеся в море, сразу же, как только одно более-менее улеглось, нашли их с разницей в несколько минут. Так что привезли тело в участок практически одновременно. Дежурный, недолго думая, вызвал Саливана, несмотря на его законный выходной. Всё потому, что даже несмотря на опухшее и потрескавшееся, полуразложившееся состояние, сразу были понятны две вещи. Во-первых, это женщины, а во-вторых, у всех трёх на шее видна характерная полоса от удушения. Уже двое суток, брадорик с попеременной помощью капрала и помощника, метался по всему левому берегу, расспрашивая о пропавших без вести женщинах. На его вопросы владельцы ночлежек и борделей только разводили руками. Да, может, и были какие пропавшие внезапно. Нет, не доносили властям. Зачем внимание полиции лишний раз привлекать? Мало ли, девицы домой уехали или к хахалю. А что, вещи оставили? Так хахаль, может, богатый попался. или собирались в попыхах. Бывает, дело-то житейское. Где журнальный лекарь из академической больницы, вызванный Саливаном, сразу же после того, как тела привезли в участок, явился только через 3 дня. Комната, предназначенная для хранения трупов, успела до да нельзя провонять. Обычно, если в ней и держали умерших, то куда свежее и сохранее. Работавшие в соседних кабинетах полицейские потихоньку начинали бунтовать. высказывая Бродорику своё негодование во всё более свободных выражениях. Наконец, тот соизволивший появиться лекарь брезгливо сморщил нос, даже не дойдя ещё до трупной комнаты. Прикрыв лицо платочком, от порога издалека бросил беглый взгляд на умерших, выложенных в ряд на параллельных столах. Удушение, колотые раны в область груди. Женщины, блондинки, от 16 до 30. Это мы всё и так уже знаем. Может, какие-нибудь особые приметы назовёте, чтобы их хоть как опознать можно было, или про убийцу что-нибудь, хоть какую бы зацепку. Может, он след какой оставил? Какой след, юноша? Мак воззрился на Саливана сверху вниз, пользуясь своим незначительным преимуществом в росте. Они в воде были от 4 дней до 2 недель. Всё, что могло на них оставаться, давно смыто или сгнило. А водники, заикнулся был обродерик. Мак фыркнул, прикрывая дверь и убирая платок от торта. Водники вам бы и этого не сказали, они только и умеют, что чайники взглядом кипятить. Да, это Саливан зря. А в взаимной нелюбви между факультетами и направлениями он знал не понаслышке. Огневики презирали водников, водники смеялись над воздушниками, а лекари задирали нос перед всеми подряд. потому что они спасали жизни, а не баловались со стихиями. Да и денег зарабатывали не в пример больше. Кстати, об академии. Интересно, как поживает та диковатая травница из борделя? Кажется, она собиралась поступать. Бродерик замер от неожиданной и крамольной мысли. А что, хуже не будет? Через час он уже стучался в запертые двери борделя мадам Лалики. Последнее время по выходным они не работали, и нежданным клиентам приходилось ждать, пока им специально откроют двери. Мистер полицейский, какими судьбами? не особо обрадовалась ему мадам, открывшая дверь. Распахивать створки и пропускать представителя власти, она не спешила. У вас ещё работает та девушка в маске? Бродерик помялся с ноги на ногу, понял, что просто так его не пустят, и перешёл сразу к делу. А зачем она вам? Лалика перегородила вход окончательно, принимая защитную стойку. Грудь вперёд, рука на поясе. Одно неправильное слово, и будут вызваны вышибалы, полицейский тяжело вздохнул и устало опёрся плечом о косяк. Она мне прошлой зимой помогла в одном деле. Хотел у неё проконсультироваться. То есть, арестовывать вы её не собираетесь, недоверчиво переспросила мадам. Руки тем не менее от двери не убрала. А есть за что?" приподнял одну бровь Бродорик. Мадам слегка стушевалась и слишком поспешно ответила: "Нет, конечно, нет". Капитану, если честно, было всё равно, в чём там может быть замешана танцовщица из борделя. Точно не в убийствах. Так что он махнул рукой и доверительно понизил голос: "Я много времени у неё не отниму. Кое что покажу, связанное с делом, и всё. Просто интересно её мнение. Лалика всё ещё сомневаясь, выпустила наконец дверь, пропуская Бродера река внутрь. Тот зашёл быстро, пока та не передумала, и сразу проследовал в бывшую гостиную, а ныне зал для выступлений. Обычно полное посетителей, музыки и веселья, сейчас пустое и тихое помещение навевало смутную тревогу. Нервы шалят после такого-то зрелища, как последние 2 дня. Я сейчас пошлю мальчишку с запиской бросила Лалика, мельком заглянув в зал. Бродорик, согласный на всё, махнул рукой, упал в глубокое уютное кресло и погрузился в невесёлые мысли. До чего он дошёл? Собирается просить помощи не доучку-травницу. В конце концов, главное поймать проклятого маньяка. А какими методами он этого достигнет, неважно. Девица тогда в переулке мертвечины не страшилась. говорялась в теле, куда увереннее официального целителя из академического госпиталя. Если у Шана не поможет и ничего не найдёт, тогда только останется ждать новых трупов и надеяться, что либо преступник всё же совершит ошибку, либо его когда-нибудь поймают прямо на месте преступления. А всё это время, пока они будут ждать, продолжат погибать молодые женщины, единственная вина которых в том, что они бедны и одиноки. Погрязнув в раздумьях, Бродорик чуть не пропустил момент, когда в гостиной появилась хрупкая фигурка в тёмном платье. Вместо маски на ней сегодня красовалась круглая небольшая шляпка с плотной вуалью. "Вы хотели меня видеть?" произнёс знакомый звонкий голос, и Саливан в который раз подумал, что где-то ещё его слышал, за пределами борделя и левого берега Но где? Когда в дверь казено закрытого по случаю раннего часа забарабанил мальчишка посыльный из борделя, я полулежала на диване в кабинете, пыталась вникать в бухгалтерию и периодически задрёмывала. Занятия с оффом вымотали меня и резерв капитально. Всё же гонять магию туда-сюда довольно утомительно. И пусть шар в груди ровно светился, остальное тело чувствовало себя так, будто на нём мешки с картошкой таскали. Пэдди передал мне записку, не допуская никого в святая святых, тем более всяких мальчишек. Я прочитала, почувствовала, как взмывают в свободный полёт брови, и на всякий случай перечитала ещё раз. Капитан Бродорик желает меня видеть для консультации по делу, под ложечкой неприятно засвербело дурное предчувствие. Единственное дело, которое нас связывало с аль Иваном, касалось убийцы Хилли, то ли маньяка, то ли заказного специалиста. Неужели он снова кого-то убил? Поехали. Я решительно отложила бумаги и поместила себе в плане на неделю подыскать хорошего мага-бухгалтера. Удобно же Сразу приказать не разглашать всё, что увидит, услышит или прочитает в стенах казано, и можно быть уверенной, что никто ничего не узнает. До борделя Пэдди дамчал в рекордные сроки. Фабрики продолжали периодически бастовать, и одним из позитивных следствий того, Был прорядившийся смог. Теперь в нём было хоть что-то видно дальше, чем на 10 метров. Полицейский развалился в кресле для посетителей и, кажется, дремал. Я невольно засмотрелась на широкие плечи, узкие, пожалуй, даже худощавые ноги и бёдра и решила про себя, что мой эффективный жених всё же очень даже ничего. Подкормить бы его только. Что же они тощие здесь все такие? Неудивительно, что эталон местной красоты круглые щёчки, недостижимый идеал, как всегда. На щеке темнела кровью недавняя царапина. Почему-то захотелось провести по ней пальцем, стереть неровность со светлой, с конопушками веснушек кожи. Врачебный долг, решила я про себя. Вот я какой трудоголик. Ещё шаг под туфелькой скрипнула половица. и бдительный страж порядка подскочил в кресле, просыпаясь. «Вы хотели меня видеть?» Поспешно ляпнула я, чтобы заполнить неловкую паузу. То я его втихаря разглядывала, теперь он на меня таращился, да так напряженно, будто пытается проникнуть рентгеном под вуаль. «Да, тут такое дело! Ты же травница, так?» Бродерик чувствовал себя весьма неуютно. После секундного замешательства Он принялся рассматривать гостевой зал борделя, будто видел его впервые, избегая встречаться со мной взглядом. Похоже, расследование зашло в совсем тупиковый тупик, раз уж он рассматривает возможность пригласить меня как внештатного эксперта. Я присела на соседний диван, чтобы не смущать его ещё больше. Он тоже упал обратно в кресло и спрятал лицо в ладонях. У нас 3 новых трупа, старых опознать их так и не удалось. Я, наверное, спятил, но мне больше некого просить о помощи. Лекарь из королевской больницы уже осмотрел несчастных и ничего не нашёл. По закону завтра утром их должны похоронить. Ты мой последний шанс хоть что-то о них узнать. Вряд ли я с ними знакома. Из моего окружения никто не пропадал, заметила я, всё ещё не веря, что он намекает именно на то, что я думаю. Бродерик поднял лицо из ладоней и уставился мне в вуаль. Мне нужно, чтобы ты их осмотрела, как тогда в переулке, помнишь? Ещё бы я не помнила. Мне тело несчастной девушки ещё месяц снилось, перемежаясь с видениями Хилли в таком же состоянии. А ещё они тянули ко мне руки по очереди и молили покарать их убийцу. Просыпалась я потом в холодном поту. Кровать выжимать можно было. Я пойму, если ты откажешься, продолжал тем временем полицейский. Их выловили рыбаки в море. Бедняжки пролежали в воде от нескольких недель до нескольких месяцев. Двух последних я тебе даже показывать не буду. Признаться, опознавать и исследовать там особо нечего, на человека они уже не очень похожи. Я бы могла поспорить, но у меня не было достижений нашей криминалистики под рукой, а без них Бродерик был абсолютно прав. «Ничего исследовать я бы не смогла. Ни тебе анализа ДНК, ни даже микроскопа. Не откажусь». Я встала, забрала у Пэдди пальто и перекинула его через руку. «Поехали смотреть ваших жертв». «Вовсе они не мои», — вскинулся полицейский, вставая вслед за мной. У авто вышла заминка. Пэдди открыл было дверцу, но оказалось, что Бродерик приехал на своей машине, которую поставил в проулке позади борделя. Хорошо, нынче живут полицейские. Или это только бывших лордов касается? Я пожала плечами и благодарно кивнула помощнику. Спасибо, пойди. Дальше я сама. Капитан отвезёт меня в казино, когда мы закончим с его делом. Так ведь? Я повернулась к Бродорику. Тот поспешно закивал. Казино? переспросил он, когда мы уселись в его авто, и он тронулся с места. Так получилось, обтекаемо ответила я. Я слышала о смерти барона. Сочувствую тебе. Должно быть, пришлось нелегко. Покивав, я издала невнятный звук, который можно было принять и за согласие, и за всхлип. Да, если вспомнить разборку с Доерти, это и впрямь достойно сочувствия. Скажи, если понадобится помощь, решительно продолжал Саливан. И я чуть не поперхнулась. Вот силён мужик. У него законная невеста на правом берегу, а он тут клинье подбивает к, по слухам, любовнице барона, хоть и почившего, но всё равно. Вне зависимости от того, сможешь ты мне сегодня помочь или нет, девушка не должна надрываться и тащить всё на себе в одиночку. Хм, а почему бы и нет? У вас есть знакомый Мак Бугалтер. Насколько я знаю, бытовой их выпускает пачками. Я даже повернулась, чтобы лучше видеть реакцию собеседника. Не зря. Саливан поперхнулся и долго откашливался. Потом, к моему удивлению, всерьёз задумался. Ты знаешь, у меня как раз двоюродный брат заканчивает бытовой факультет по специальности финансовое дело производства. Медленно, будто сомневаясь в собственной разумности, произнёс Бродерик. И я невольно восхитилась им. Не ногами, И не медию волос, а именно личностью. То, что я приняла за подбивание клиньев, оказалось настоящим, мне наносным благородством и готовностью спасти даму в беде, не продать её в бордель, а протянуть руку помощи и вытащить из проблем. Мне ловко даже как-то, отвыкла я от человеческого отношения. Благодарю «Если он сможет в выходные прийти на собеседование в казино, я была бы вам обоим очень признательна», — вежливо склонила голову я. Тут-то мы и приехали. Вонь в участке стояла страшная. Только через пару минут до меня дошло, что ведут меня как раз в эпицентр запаха. «Спаси все, Единый!» Во что я ввязалась? Покопавшись в сумочке, я выудила надушенный платок. весьма специфически задушенный лимон, анис и мята, специально для работы с вонючими объектами. Далеко не все обитатели левого берега регулярно мылись, а подходить к ним близко приходилось часто. Тяжёлая металлическая дверь, отделявшая обитальще мёртвых от живых в участке, с душераздирающим скрипом медленно отворилась. Я поёжилась. Её бы на спецэффекты в фильмы ужасов готовый реквизит Бродерик подтолкнул её рукой и замер, перегораживая мне дорогу. Ты, если соберёшься подать в обморок, скажи, и мы сразу уйдём. Я смирила его взглядом, который достаточно ясно объяснил полицейскому, что когда мы с первым курсом посещали морг, он под стол пешком ходил. Ну, не дословно, конечно, но общий посыл он уловил даже сквозь вуаль. Поднырнула под его выставленную руку И первой зашла в комнату. В лицо дохнуло тёплой вонью разложения. Даже платок не сильно помог. Комната была практически пуста, только металлический шкаф в углу и пять таких же столов в ряд посередине. От пола до потолка она была отделана кафелем. чтобы мыть проще, наверное. Логично, в принципе. Три стола были заняты. Чёрные простыни, траур, как и положено, обрисовывали контуры человеческих тел. Те, что пролежали в воде дольше, я определила сразу по провалам простыни в самых неожиданных местах. Морские обитатели неплохо подзакусили конечностями и внутренностями. Я с трудом подавила тошноту и разоигравшееся воображение. Сконцентрировавшись на третьем теле, Бродерик обошёл меня слева и откинул ткань с лица жертвы. Блондинка, как и следовало ожидать. Распущенные волосы спускались до пола. При жизни была, наверное, прихорошенькая, круглые щёчки, сейчас почерневшие и лопнувшие в нескольких местах. Аккуратный носик, большие глаза были Я сглотнула, отрывая взгляд от лица несчастной. Открывай остальное, распорядилась я, откашлевшись. Бродорик послушно стянул простыню за краешек со всего тела. А почему она всё ещё одета? удивилась я. Ты же говорил, её лекарь уже осматривал из королевской лечебницы. Полицейский вытаращился на меня, будто я глупость сморозила. Она же мертва, зачем её раздевать, позорить ещё? У меня даже тошнота прошла. Похоже, многое я ещё не знала о местных обычаях, в частности, погребальных. Бедняжка и впрямь выглядела не очень. От долгого пребывания в воде труп раздуло, кожа местами лопнула, и из трещин сочилось нечто густое и несомненно зловонное. Я покрепче прижала платок к носу и рту. и склонилась над тем, что только недавно была стройной молодой женщиной. Снова удары в грудь, в основном в центр. Вода смыла следы. Трудно сказать, что именно её убило, но если он не изменил своему почерку, то сначала её задушили. Полоса на шее едва угадывалась в общем разложении, но если знать, где смотреть, была на месте. Одежда была местами разрезана, местами порвана, и изрядной части не хватало, но в какой момент произошла утрата, во время убийства или позже, в воде, понять было невозможно. Чтобы определить, имело ли место насилие, пришлось использовать дар. На мёртвых я не практиковалась, со времён изменения внешности Хиллли и уже успела подзабыть противные ощущения. Будто вместо солнечного теплого песка вдруг нащупала склизкую медузу. Небольшой импульс и обратно к реальности. Задерживаться в разлагающемся теле не хотелось категорически. Насилия не было, констатировала я. В прошлый раз, когда я обследовала жертву, как-то забыла проверить этот немаловажный факт. Из сериалов я помнила, что если убивают женщину таким кровавым, и близкоконтактным способом, и при этом не насилуют, то убийца, скорее всего, импотент. Этот вывод я и озвучила. Бродорик поперхнулся. Да, вам это не сильно поможет. Согласилась я с его молчаливым, возмущённым взглядом. Разве что можно по борделям поспрашивать, у кого не встаёт. Ладно, не красней так, сама поспрашиваю. Полицейский фыркнул. Научила мальчика дурному. И взялся за простыню. Всё? Нет, ещё, покачала я головой. Сканировать бедняжку больше не хотелось совсем, но осмотр провести по всем правилам надо, хотя бы наружный. Я не побрезговала и пропустила между пальцами высохшие спутанные волосы. Под ногтями неприятно заскрепел песок. А вот и что-то покрупнее. Ракушка. Вот когда пригодились мои бдения на пансионской кухне. то бы мог подумать. Перловица. Я продемонстрировала двустворчатую полуоткрытую раковину. Обитатель её недовольно шевелил ножкой и срочно хотел обратно в воду. Бродерик, и без того приятного зелёного оттенка, сглотнул, давя рвотный рефлекс. Она вообще-то в море плавала, понятное дело, всякое налипло. Брось гадость, пойдём уже. Дурная была идея. Он подхватил меня за локоть, пытаясь увлечь к выходу из морга. Он что, решил, что я ненормальная и люблю в отходах и трупах просто так копаться? Я решительно выдернула руку из захвата и потрясла перед его носом моллюском. Этот сорт не живёт в морской воде, они доплыли по реке до моря, потом их течением отнесло к берегу. По крайней мере, это точно. Если бы я смотрела других, можно было бы сказать наверняка. Может, вода в лёгких была бы пресная. Броди представил, наверное, как бы я определяла солёность воды и передернулся. Не надо остальных осматривать. Зацепка вполне солидная. Спасибо тебе. Пойдём отсюда. Он решительно накрыл тело простынёй и подцепив меня снова за локоть, повлёк к выходу. Мне бы в дамскую комнату зайти, тонко намекнула я, поднимая повыше руки с налипшими песчинками и не только. Бродерик только молча кивнул, с грохотом захлопывая за нами тяжелую дверь. Если бы так же просто можно было запереть воспоминания. На мое счастье, участок был оснащен полным набором канализации. Там даже имелись душевые, все в одном помещении. И туалеты, хорошо хоть в кабинках, и три душа в ряд, и рукомойники. Благо никого в этот момент там не оказалось. Ведь предназначалось помещение исключительно для мужчин. Перед тем как пустить меня внутрь, Бродерик проверил все кабинки и остался снаружи сторожить, чтобы никто не вошёл. Глянув на многократно использованное полотенце на крючке, я предпочла потрясти руками в воздухе, сбрасывая лишнюю влагу, и пихнула дверь бедром. Та поддалась. Капитан Голландно придержал её, оказавшись неожиданно близко. Я сглотнула подавив желание поправить вуаль, на таком расстоянии от неё маловато толку, и отшагнула назад. Поехали на реку, выпалила я первая, что пришло в голову, чтобы отвлечь Бродерика от увлечённого разглядывания моего лица. Сработало. Тот заморгал, отводя глаза. Не очень-то вы себя прилично ведёте, бывший лорд. Так таращиться на даму непристойно, даже если она вам кажется знакомой. Зачем Ту попериспросил он, освобождая мне дорогу. Посмотреть? пожала я плечами, проскользнув побыстрее мимо подозрительно прищурившегося капитана. Неужели разглядел? Вдруг какие следы остались? Не желаете ли прогуляться со мной по набережной? Погода стоит просто прелестная. Последние фразы я беззаботно прощебетала уже на улице, раскрывая зонтик и закрываясь от мерзко моросящего дождя. Бродерик тяжело вздохнул, покосился на набрягшее тучами небо и взял из корзины один из форменных синих зонтов полицейского управления. «Хорошо, что я свой захватила. Как чувствовала, что пригодится. Не хватало еще с женихом под одним зонтом идти. Еще узнает, чего доброго. Сама не знаю, какие следы я рассчитывала найти. Тем более под дождем в вечных сумерках смога». Полицейское управление стояло в глубине кварталов, и до реки ещё пришлось идти минут 20. Скорее всего, подсознательно мне просто хотелось так незамысловато почувствовать, что я жива, в отличие от тех несчастных в морге. Холодные брызги на лице, промокшие хлюпающие полусапожки, перестук капель по куполу зонта, тяжёлые шаги надёжного рыжего полицейского за моей спиной. Всё, чтобы вернуть меня в здесь и сейчас, чтобы я не задумывалась, каково приходилось бедняжкам, когда их шею пережимала тугая проволока. Это ещё неизвестно, живы ли они были, когда в грудь вонзался нож. Об этом аспекте мне вообще думать не хотелось. От слова совсем. Да и не понять уже, слишком долго они в воде пролежали. Меркнувшую идею, что мы можем быть вот сейчас В еще волнующейся после недавнего шторма в воде углядеть еще один труп посвежее. Я старательно отогнала и дорогу к ней забыла. Мне еще спать вечером и желательно без кошмаров. Но судьба сегодня почему-то решила, что кошмары мне просто жизненно необходимы. Когда мы проходили мимо достопамятного моста, по которому меня когда-то послали далеко и надолго на левый берег, Я заметила уходящие вниз ступени. Очень удобно. Людное место, правда, но если ночью в темноте и смоге, то протащить и сбросить труп вполне возможно. А что там? ткнула я затянутой в кружевную перчатку рукой в сторону ступеней. Оказалось, под мостом с обеих сторон никто никогда не бывал. Дежурная мака огня раз в неделю проходил по верху, и вместе с ним между балками катилось очищающее заклинание. Воду он не затрагивал, так что рыба спокойно продолжала плавать, а всякие норовящие поселиться в тёмном, влажном месте паразиты, вроде крыс и улиток, сгорали моментально. Огонь уничтожал только сухопутную органику. Водоросли и прочая подводная растительность спокойно себе процветали. Чистка будет завтра. Мы как раз вовремя. Бродерик поёжился на холодном мокром ветру. Проверим. Я сейчас фонарь возьму, а то темно уже. Он быстрым шагом двинулся на другую сторону моста, тут же скрывшись в густом тумане. Оставшись в одиночестве, я поёжилась. Неожиданно громким стал плеск воды где-то в темноте внизу. Морось Колючими иголками впивалось в лицо, несмотря на зонтик. Шерстяное пальто напиталось влагой из воздуха и скорее холодило, чем грело. Не хватало ещё, чтобы вот сейчас из полумрака вынырнул убийца. Фонарей с моста было явно недостаточно, чтобы вернуть мне душевное спокойствие. Их едва было видно размытыми белёсыми пятнами в глубине смога. Бродырик принёс даже два светильника. Один отдал мне, и я стиснула теплую от его руки металлическую петлю. Ступив на первую ступеньку, ведущую к темному пространству под мостом, Салливан протянул мне руку. Я довольно улыбнулась под вуалью. Хоть одному мужчине в этом мире я уже привела мысль о том, что без меня ни одно дело не обойдется. Лучше бы я осталась наверху, осознала я через минуту. Чем ниже мы спускались, тем ядрёнее становилась вонь. Наверху она практически терялась в привычных миазмах левобережья, но сейчас, около по идее чистой и свежей поверхности реки, должно было стать легче, но не становилось. Наоборот, воняло как-то знакомо, практически так же, как только что в морге. Скользкие ступеньки вынуждали всё время смотреть под ноги. Я опиралась на локоть Бродерика уже не из куртуазности, а по чистой необходимости. Навернуться на покрытых какой-то слизью и чёрным налётом камнях не хотелось совершенно. Река плескалась у самых камней, иногда заливая их беглой волной. Бродерик прохлюпал вперёд под мост, не обращая внимания на лужи. Хорошо ему в армейских сапогах. Мои полусапожки промокли окончательно, но я этого даже не заметила, прижимая освободившейся рукой к носу и рту платок с пропиткой. Вонь стала совершенно невыносима. «Твою мать!» — выдохнул капитан. Я повыше подняла подрагивающий фонарь. «Надо же!» — и не заметила, что у меня трясутся руки. «Хорошо, что еще не выпал!» Стена была покрыта грязными разводами, полосы, пятна и куски какой-то коричневой субстанции создавали причудливое, уродливо-прекрасное полотно абстракциониста. Лучше бы я не приглядывалась. Нет, лучше бы я вообще сюда не спускалась и не попадала в этот чокнутый, проклятый, забытый богами мир. У стены как банки спрея у граффиста Валялось то, что когда-то было одеждой. Какие-то куски ткани успели почернеть и покрыться вездесущей плесенью. Некоторые были посвежее, едва успевшие заскорузнуть от пропитавшей их крови. Это одежда жертв. А я ещё удивлялась, почему такие аккуратные края лоскутьев, а он их отрезал, чтобы стену размалевать. Зачем? Он что спятил? пробормотал растерянно Бродорик, тупо уставившись на кровавое полотно. Не думаю, что он понимал, что именно разглядывает. Иначе уже извергал бы обед в реку. Скорее, его мозг отключил реакции от шока, оставив одно рациональное мышление, которое тоже буксовало, не в силах постичь логику ненормального убийцы. А ты думаешь, Он стал бы убивать похожих между собой женщин, если бы был в здравом уме. Я с трудом, но заставила себя отвести взгляд от от жуткого зрелища. Да, это переплюнуло даже воспоминания о Хилли. Мой новый персональный рекорд ужастика. Надо направить водников, пусть прочешут реку. Начать надо повыше. Мало ли, ещё какие сюрпризы обнаружатся. Бродорик вздохнул. Неужели ты думаешь, что хоть кто-нибудь с правого берега почешется? Пойду договорюсь с рыбаками. У них богры и шесты. За несколько дней управимся. Я почувствовала холодную ярость, поднимающуюся откуда-то изнутри, из моего резерва. Хорошо, что я не огневик, спалила бы весь мост на хрен. А так всего лишь отрывисто ткнула пальцем в царапину от бритья на его щеке, не дававшую мне весь день покоя. Бродорик зашипел от боли и отдёрнулся. Мне полегчало. Я смогла члена раздельно и без мата выразить мысль. Ты хочешь сказать, что эти правобережные снобы откажутся искать улики для левого берега, даже после шести убийств в минимум? Он понуро кивнул, выглядя при этом как-то виновато, будто именно он воспитывал магов или нёс ответственность за правый берег. Ты учитывай, это три проститутки и три неопознанных девушки. Если бы пострадала какая-нибудь леди, реку бы выпарили в минуты. А так он безнадёжно махнул рукой. Прилесный, прилесный мир ненавижу.